Глава 10. После разговора с семьей я направилась в свою комнату, чтобы подготовиться к следующему этапу плана. Теперь я и не думала пренебрегать стражей, потому те безмолвными тенями следовали за мной. Однако с ними я тоже не чувствовала себя в безопасности. Не повсюду виделись заговоры и предатели. Интересно, сколько стоит подкупить стражу? Полагаю, денег у лорда Эррла предостаточно». Найти пару бесчестных крастолюбцев, которые держали пальцы крестиком, когда давали присягу? Сложно? Вряд ли. Мы все всего лишь люди. У каждого из нас свои слабости. Как вообще выбирать, кому верить, а кому нет? И как с этим справлялся Кристор? Почему, предположим, он доверял той же Карле? Ведь что-то же его убедило? В комнате меня ожидали Анис и Бегония, явно отправленные сюда моей матерью. Стражники остались снаружи. И из-за этого мне чего то стало легче. Ходить с сопровождением по коридору будто бы спокойнее, но впускать их в без того защищённые покои, как будто лесу в курятник. Теперь, когда я ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь принца, приходилось оценивать не то что каждый шаг. Каждый намёк на полушаг. Стоило мне переступить через порог моих покоев, как меня начало трясти. Страх за Кристера, переживания, раздрай. Все эти эмоции разом обрушились на меня — выбивая воздух из легких и затрудняя дыхание. Сердце колотилось в районе горла, виски сжимало. Состояние настолько испугалось, что я, коротко поздоровавшись с Анисой Бегонией, направилась в более уединённое место, чтобы не демонстрировать слабость перед помощницами. Их и раньше было сложно называть служанками, теперь, после всех моих догадок, еще труднее. Прикрыв за собой дверь, я уселась прямо на пол в ванной комнате, пытаясь унять дрожь. Руки сами собой вцепились в кулон, висящий на груди. Он был разгорячённым. От его соприкосновения с кожей наверняка останутся красные пятна. «Как там Кристор? Сможет ли он найти силы, чтобы простить меня? Сможет ли понять, что это все я делаю исключительно для него? Я ведь его люблю. Поступила бы я так, если бы у меня не было чувств принцу?» «Скорее всего, да. Я до сих пор считала, что делаю все правильно». Защитить монархию — одна из основных задач любого жителя империи. Неужели у кого-то всерьез может возникнуть желание узурпировать трон? Зачем? Отец Кристера, да и сам принц прекрасно справлялись со своими обязанностями. Неужели жажда власти может быть настолько сильной, что готов идти по головам? Но ведь власть — невероятное бремя. Быть в ответе за миллионы людей и спать спокойно невносимо сложно. Да и вообще находить время на сон. Вопросы, вопросы, вопросы. Ни на один из них я не находила понятные, близкий для меня ответ. К власти я никогда не стремилась, но она умудрилась меня нагнать и перемолоть своими жерновами. Ведь мне предстояло вновь собраться и уже добровольно накинуть на себя окова. Но перед тем сбросить себя эмоциональный хамут. Не время. Умавшись ледяной водой, я вернулась в свою комнату. Анис заваривала чай, бегония замерла у входа, почти соливаясь со стенкой. Я буду в спальне. Сообщил я девушкам. Как только придет Карла, отправьте ее ко мне. Ледей до своей уверены, что она придет, подала голос Бегония. насколько мне известно, она занята какими-то поисками и. О, в ее визите я не сомневалась. Теперь не сомневалась. Больше никого не пускайте, и сами не входите, чтобы не услышали, продолжила я, проигнорировав вопрос. Бегония лишь смиренно кивнула, принимая приказ. Даже жаль, что я начала играть в политику, когда та уже охумутала меня своими сетями. С таким человеческим ресурсом, с Анисой и при желании я весь малый дворец могла покорить. Сделать так, чтобы планы преступниками лишь оставались планами. Сказано, сделано. Я действительно отправилась в спальню. С одним маленьким нюансом. Перед этим я заглянула в гардеробную, активировала печать на сейфе и извлекла артефакт, который планировала использовать в ближайшем будущем. Сев утремой, положила на него карманное зеркальце и ненадолго задумалась, высчитывая нужные переменные для магической формулы. Карла не заставила себя ждать. «Где Кристер?» — сходу начала она, буквально врываясь в моей комнаты. «Не доложили, что он вошел в могилабы и не покинул их!» «Я тебя ждала», — даже не оборачиваясь, произнесла я, глядя на Карлу через обычное зеркало. «Ей стоило подойти ближе». В свете заранее расставленных и зажженных магических свечей я, вероятно, смотрела жутковато, но Карла настолько не воспринимал меня всерьез, что без опаски закрыла за собой дверь и прошла внутрь. Помощница его императорского высочества выглядела взвинченной. Даже в тусклом освещении было видно, насколько растрепанная ее обычная идеальная укладка, как по светлой коже пошли алые пятна, выдавали нервозность и трясущиеся руки, которыми она сжимала свой блокнот. «Кор... Леди Эйдес, вы не знаете, где Кристер?» Постаралась исправиться она. «Это очень важно. Могло случиться нечто плохое». «Ты ведь заложила в него отслеживающий артефакт. Разве он перестал работать?» Притворно удивилась я, метнув на нее короткий, насмешливый взгляд из-за плеча. «Я не...» Карла дернулась, как от пощечины, делая шаг назад. «Нет, так не пойдет. Мне необходимо, чтобы она подошла ближе». «Не ври». «Я проследила, куда им натянутся путы», — отрезала я. «Они вели к тебе. Но, признаю, тебе удалось меня провести. Я бы не обнаружила артефакт, если бы не знала, куда смотреть». «То есть вы просто его извлекли?» В ее тоне вдруг прозвучало облегчение. Губка оснулась виноватая улыбка. «Облегчение? Неужели я поспешила с выводами, посчитав, что именно Карла причастна к тому, что жизнь Кристера в опасности?» Впрочем, какая разница? Разбираться в этом все равно Кристеру. Моя задача до зубовного скрежета проста. Обезвредить до выяснения обстоятельств. Вершить самосуд не в моем характере. Хотя конкретно в этом случае очень уж хотелось. «Карделия, Кристер, в порядке?» Настойчиво поинтересовалась Карла, подходя еще ближе. «Да, вот так хорошо. Я сделала едва заметный пас рукой, чтобы начать работу артефакта» развернула зеркало, отражающее поверхностью к тому, что на трюмо. «Не очень понимаю, как может быть в порядке человек, внутри которого жучок-артефакт, который в любой момент может тебя уничтожить». Пробормотала я, все через то же зеркало, наблюдая за реакцией Карла. Артефакт начал действовать, но помощница принца, судя по всему, уже бывшая, пока ничего не подозревала. «Но... Откуда?» — воскликнула Карла. Она нахмурилась, поджала губы, сцепила пальцы в кулаки. «Карделия, клянусь, я тут ни при чем». «Отслеживающий маячок, да, моих рук дело, но клянусь». «Нет-нет, этого не может быть. Я нацепила маячок для удобства, для безопасности, для...» Ее мысли путались, жестикуляция замедлилась. Но и это не вызвало у Карла никаких подозрений. «Тебя обманули», — передернула плечами. «Или ты сейчас обманываешь меня?» «Где ты раздобыл артефакт?» Я злилась и злилась сильно. тайне от принца заставить его носить отслеживающий артефакт. Уже попахивает предательством и измены. А тут она умудрилась всадить в него целого монстра. Я. Я забыла, ответила Карла внезапно изумленным голосом. Врет ли почистили память? Лучше бы врала, хотя, признаться, такое вранье слишком уж низкопробно для обычной изворотливой Карлы. Почистили память? Если на стороне противника маг-артефактор, умеющий работать с ментальной магией, плохо, очень-очень плохо. Ментальная магия, высший эшелон. В императорских лабораториях всего два человека умели ею обращаться. А я сама только взялась за изучение основ. «Но, клянусь, я не обма! попыталась уверить Карла, но замерла посреди комнаты каменным изваянием. Артефакт Гаргонии завершил свою работу. Я положила карманное зеркало, отражающей поверхностью, вниз и глубоко выдохнула. Итак, что мы имеем? Заговор, во главе которого, судя по всему, стоит правый министр таинственный маг-артефактор, способный работать с ментальной магией, и прорвозаговорщиков, заговорщиков, которые так или иначе поддержали кандидатуру лорда эрла и выжидают вместе с ним подходящий момент. Не полез бы он в узкое горлышко от бутылки без поддержки, верно? Слишком много дано для того, чтобы устаканить всю эту формулу, которая приведет к нужному нам ответу. Подходит ли мой план с новой вводной в виде мага-менталиста? Что бы сделал Кристор? Руки сами потянулись к горячему кристаллу, висящему на шее. Он пульсировал силой и магией. «Демоны бы побрали Карлу, подкинувшую такую подлянку. Не было бы этого жучка, не было бы мучительно сложно принимать решение». Я зажмурилась и уперлась лбом в деревянную поверхность трюмо.